Злой легко, сказались многодневные тренировки, высвободил свой меч из пелен, увидел, как загорелись глаза вора, когда тот увидел, что это за клинок. Вор вовсе не был похож на мастера мечника, но когда принял стойку, поднял оружие и двинулся на злого, тот понял по его движениям, спутник не соврал. Злой попятился, земля под ногами не была ни ровной, ни твердой. Хвоя впитала всю влагу длинного проливного дождя. Разойтить было негде. Сосны обступали узкую тропу, как любопытные зрители. Меч завертелся в правой руке вора, да так, что взвыл под клинком влажный воздух. Злой неприятно поразился. Этот человек не должен так управляться с оружием. Неожиданная сила и ловкость не сочетались с прочими его повадками». Это было как золотая щеколда в деревенском сортире. Злому, который умел видеть тайные связи, противоречие кололо глаз. «Не хочу тебя поранить!» — вор наступал. «Отдай мне меч, я дам тебе денег. Немного!» Злой пятился, выставив перед собой оружие. Он много раз побеждал полчища воображаемых врагов, но никогда не выходил против настоящего противника. Вор, казалось, не знал усталости, меч выписывал в его руке восьмерку, и было ясно, что он и в самом деле не собирается ранить злого, а хочет только напугать. Он добрый, мог бы убить в первую минуту поединка, но не желает зла упрямому мальчишке. На мизинце его правой руки сверкал камень. Зачем человеку надевать перстень перед поединком на мечах, да еще на правую руку? «Я отдам тебе меч», — сказал злой. «Умница! Положи на землю!» Клинок вора перестал вращаться, злому сделать холодно от понимания. «Если я умру, то прямо сейчас, между этими двумя мгновениями». И он прыгнул вперед. «Эй, щенок, накажу!» Злой изо всей силы отбросил оружие противника вверх, поднырнул водопасно сверкнувшую сталь и дотянулся до вора самым кончиком меча. Репка ничего не понял. Только что меч был легким и двигался будто сам собой, и вдруг рука одеревенела, и клинок потянул вниз. Потом брызнула кровь. Репка дрался без перчаток. Он посмотрел на свою руку и увидел, что мизинец висит на воскутке кожи. Воскуток оборвался, и мизинец полетел в истоптанную хвою. Вместе с ним полетело кольцо. От вида крови перехватило дыхание. Мальчишка стоял перед ним, подняв меч. «Пощады!» Он выпустил оружие, кровь хлестала, заливала весь мир, и Репко не видел ничего, кроме собственной крови. «Ты сам напросился!» После короткой паузы сказал мальчишка. Голос его звучал ровно и совершенно спокойно. «Пощады!» «Да плевать мне на тебя! Живи!» Репка понял, что стоит на коленях, сжимая правую руку левой. Кольцо пропало, закатившись в хвою. Зато отрубленный палец валялся здесь же, ужасно знакомый и уже чужой. «Трепицу! Перетянуть!» «Эту!» Репка повернул голову. Парень держал его мешок в одной руке, а в другой – шерстяную ткань с узором гусиная лапка. «Нет, только нет!» Парень проницательно усмехнулся. Эту ночь злой снова провел в лесу и в одиночестве. Ночевка под кронами в покое и сырости была в сто раз милее, чем сонно на постоялом дворе, в дымной тесноте. Хотя, надо признаться, приключение вышло отменное. Он помог вору-неудачнику перевязать руку, не прикоснулся к его деньгам, но отобрал, несмотря на мольбы, шерстяную ткань с пестрым узором и кольцо мастера-мечника. В кошеле вора был еще какой-то хлам, наверняка волшебный, добытый из гробниц, но злой рассмотрел его внимательно и не стал даже брать в руки. Хорошая штука это кольцо. Надеваешь на палец и не нужны тренировки, не нужен боевой опыт и не нужна даже смелость. Становишься заколдованным бойцом, мастером-мечником, почти неуязвимым. Почти. Половина безумцев, которые захотят с тобой драться, окажутся не бойцами, а колдунами-бездельниками, уповающими на волшебные предметы. Поэтому запомни один прием, который не раз спасет тебе жизнь.